Глава сорок пятая. Естественно было думать, что он ждет, чтобы в окно выглянули. Для этого надо было только проснуться в два часа ночи среди этой липкой жары, когда во рту терпкий дымный привкус противомоскитной спирали, в окно глядят две огромные звезды, и окно напротив, наверное, тоже открыто. Подумать так было совершенно естественно, потому что доска все еще стояла в комнате у стены. И отказ, прозвучавший под палящим солнцем, мог совсем иначе прозвучать в ночной тишине. Мог внезапно обернуться согласием, а в таком случае ему следует стоять там у окна, курить, отпугивая москитов, и ждать, когда то лита полусонная мягко оторвётся от тела тревеллера и подойдёт к окну, чтобы посмотреть на него из темноты в темноту. А он, может быть, медленно горящей сигаретой станет чертить в воздухе знаки. треугольники окружности неожиданно складывающиеся в гербы, в рецепты приворотного зелья или в формулу дефенилпропиламина, в условные аптечные сокращения, которые она, наверное, сумеет разгадать. А может, просто ровный светящийся след от ёрта к подлокотнику кресла, от подлокотника кресла к торту, от ёрта к подлокотнику кресла и так всю ночь. У окна никого не было. Трэвеллер выглянул наружу, в горячий провал улицы. Внизу на тротуаре беззащитно раскрыта лежала газета, позволяя читать себя небу, усыпанному звёздами, которое, казалось, можно потрогать. Гостиничное окно напротив ночью придвинулось ещё ближе. Гимнаст смог бы, наверное, перепрыгнуть туда. Нет, пожалуй, не смог бы. Ну, если бы смерть наступала ему на пятки, Да, а так не смог бы. Досок уже и в помину не было, и хода не было. Вздохнув, Тревеллер вернулся в постель. Талита во сне спросила что-то, он погладил ее по голове, что-то прошептал. Талита поцеловала воздух, подвигала руками и затихла. Если Оливейро где-нибудь там в черном колодце комнаты забился в угол и оттуда из глубины смотрит в окно, то он должен был увидеть Тревеллера. Его белую майку, белую как призрак. Если он где-то там в черном колодце и ждет, когда выглянет Талита, то равнодушное мельканье белой майки верно совсем его до канала. Сейчас он должно быть тихо почесывает руку, жест обычно означающий у него чувство неловкости и досаду. Мусолит, наверное, сигарету в ушко, а то и выругался шепотом. И плюхнулся в постель рядом с крепко спящей Хикрептон, будто ее тут нету. Но если его не было там, в черном колодце, то вставать вот так и подходить среди ночи к окну означало поддаться страху и почти смириться. Практически это было все равно, что признать, будто оба они и Арасио и он досык не убирали, и будто оставался ход и можно было ходить туда-сюда, а значит любой из них троих в полусне. Мог ходить от окна к окну прямо по густому воздуху, не боясь свалиться вниз. Мост исчезнет лишь со светом дня, когда снова появится кофе с молоком, который возвращает нас к прочным и солидным построениям, и с помощью оглушающих радио новостей и холодного душа разрывает паутину, сплетенную ночными часами. Сны толи ты? Её привели на выставку живописи в огромный лежащий в руинах дворец. Картины висели в головокружительной выси, как будто кто-то превратил в музей темницы пиранезе. Чтобы добраться до картин, приходилось карабкаться по сводам, цепляясь пальцами ног за лепнину, потом идти галереями, которые обрывались прямо в бушующее море с волнами точной из свинца, потом подниматься по винтовым лестницам чтобы наконец-то увидеть, но всегда плохо, всегда снизу или сбоку увидеть картины, и на каждой всё то же белёсое пятно, мучнистые или молочные сгустки и так до бесконечности. Пробуждение Талита. Вскочив на постели в 9:00 утра, затормошила Тревеллера, спавшего лицом вниз, пошлёпала его по заду, пусть просыпается. Тревеллер протянул руку и пощекотал ей пятку. Талита навалилась на него, потянула за волосы. Трэвеллер, пользуясь тем, что он сильнее, зажал её руку, пока она не запросила пощады, и безумно и жарко её поцеловал. Мне приснился странный музей, ты меня туда повёл. Терпеть не могу, а и на романтией заварика матё малышка. Зачем ты вставал ночью? Не пописать? Когда ты встаёшь пописать, то всегда сначала объясняешь мне, как глупенький, пойду, схожу, не могу больше терпеть. И мне тебе делается жалко, потому что я прекрасно терплю целую ночь и даже терпеть не приходится. Просто у нас с тобой разный метаболизм. Что? Скажи, зачем ты вставал? Подошёл к окну и вздохнул, но не выбросился, дурак. Жарко было. Скажи, зачем вставал? Ни зачем. Посмотреть, может, Арасио тоже не спит, мы поговорили немножко. Среди ночи вы с ним и днём-то почти не разговариваете. Это совсем другое дело. Как знать? А мне приснился ужасный музей, сказала Талита, надевая русики. Ты уже говорила, сказал Трэвеллер, глядя в потолок. Да. И мы с тобой не о чём-то разговариваем теперь, сказала Талита. Верно. Это от влажности. И кажется, будто говорим не мы, а кто-то ещё, будто кто-то пользуется нами, чтобы говорить. У тебя нет такого ощущения, как будто в нас кто-то поселился? Я хочу сказать, что нет. Это и в самом деле очень трудно. Скорее переселился в нас, но не будет же это продолжаться вечно. Мне печалься, Каталина, пропел Трэвеллер. Время лучше настанет, я куплю тебе буфет. Глупенький, сказала Талита, целуя его в ухо. Продолжаться вечно, продолжаться вечно. Это не должно продолжаться больше ни минуты. Насильственная ампутация к добру не ведут, культя будет ныть всю жизнь. Хочешь, скажу правду, проговорил отолита. У меня такое чувство, будто мы взращиваем пауков и сыроконожек, кормим их поэма, а они подрастают. Сперва были крохотные козявочки, даже хорошенькие. Ножек у них столько и все шевелится, и вдруг выросли, бац и впились тебе в лицо. Кажется мне и паутиснились, что-то смутно припоминаю. Ты послушай этого Арасиу, сказал Трэвеллер, натягивая брюки. В такую рань свистит как ненормальный, это он празднует отбытие Хикрептон. Ну и тип. (в скобках глава 80) -я.